51. Дальше след привел Уайт на капиталистский холм, где она встретилась с представителем полиции. Эд Нэш, лысый, подтянутый, с прямой спиной, выглядел очень деловитым и тут же подтвердил это впечатление. «Я помню Алана Дреймонта», — сообщил он. «Говорите, его убили?» «В доме федерального судьи». «Почему он охранял судью?» «Я думал, это дело федеральных маршалов». Все обстоит сложнее», — Уэд тщательно подбирал слова. «Что, если я скажу вам, конечно, гипотетически, что Дреймонд находился там по другой причине, не связанной с охраной судьи?» Нэш с отвращением скривился. «Дайте угадаю, Дреймонд ее трахал». «С чего вы так решили?» «Не хочу лезть в конфиденциальные дела», — он подался вперед. «но позвольте сказать вам чисто гипотетически. Что бы вы сказали, если бы я сообщил вам, что во время его службы здесь некоторые конгрессвумены и сотрудницы их штата тоже прибегали к охране Дреймонта?» «А как именно это работало?» «Жить в округе Колумбия недёшево». «Немало законодателей решили практически поселиться в своих офисах, хотя это и пытались запретить. Но когда политики следовали правилам? Так что у них есть уютные приватные места для встреч в неурочное время. Многие из них делят апартаменты и таунхаусы поблизости. Но их почти никогда нет в городе, так что эти места также могут пустовать, да еще сколько». «Что Дреймонд с этого имел?» «Помимо очевидного, хотите сказать?» «Угу, помимо этого». Он держал ушки на макушке, кое-что слышал и, может, использовал к своей выгоде. «Типа интрижек с замужними законодателями?» «Я знаю, что он стильно одевался, и деньги у него никогда не переводились. Слушайте, у нас нет доказательств этого, иначе топор опустился бы, это я вам говорю». — поспешно добавил он. «Но здесь избавиться от кого-то на основе слухов нельзя. Он хорошо заметал следы». «Надо думать, дамы поумнели или предупредили других?» «По-моему, именно так и было. Потому что, когда мы, наконец, набрали достаточно жалоб и попросили Дреймонта уйти по-собственному, он даже не трепыхался». «Но анкету вы ему не подпортили». «Чего нет, того нет», — признал Нэш. «Не стоило свеч. И потом в полиции такая нехватка кадров, что он без проблем получил бы другую работу, даже если бы мы дали ему пинка». Он не вернулся в копы. Отправился во Флориду и нанялся в службу защиты Гаммы. «В контору Кана Роу?» — заинтересовался Нэш. «Ага, именно. Вы его знали?» Я был 21-летним Салагай в подразделении полицейских секретной службы в мундирах, когда он был там агентом. Это еще до того, как я перевелся сюда. Конечно, я знаю, какого успеха он добился в частном секторе. Слышал его речи на некоторых конференциях, и время от времени он выбирался на традиционные встречи сотрудников секретной службы. А он разве не умер? Или типа того? Или типа того? Вы знали даму по имени Элис Лансер? Нэш на минутку задумался. Нет, не припомню. А кто она? Работала в гамме с Дреймонтом. Он и ее приходовал. Толком не знаем, но какое-то время она работала на капиталистском холме лоббисткой и поговариваю тоже держала ушки на макушке и наваривалась на этом, как Дреймонд. Достав телефон, Уайт нашла фото и показала экран. «Это Лансер. Конечно, она была моложе, когда вы ее видели». «Ага. Узнаю», — подтвердил Нэш. «По имени ее никогда не знал. Видел ее в Капитолии время от времени. Красивая женщина». «Уже нет», — подумала Уайт. «Она работала в лоббистской фирме Kingston Group на Кей-стрит». Ха, кровопийцы. Значит, они с Дреймонтом были парочкой, а? Возможно, куда больше. Вы когда-либо видели ее и Дреймонта вместе? Нет, но вряд ли и мог. Я много лет в основном сидел за столом. А у Дреймонта были приятели в подразделении, с которыми он мог зависать. Они могут знать. По-моему, я знаю подходящего. Нэш достал телефон. «Вы как-то прямо рвётесь мне помочь», — улыбнулся Уайт. «Я не в претензии, но это необычно». Нэш набирал номер. «Я не любил Алана Дреймонта. Поймите меня правильно, я не радуюсь его смерти. Но если могу помочь вам прояснить это дело, то помогу». Пять минут спустя в кабинет вошёл мужчина лет тридцати с небольшим в мундире офицера полиции Капитолийского холма. Агент Уайт — это офицер Стэн Дэниелс. Они обменялись рукопожатием, и Уайт, показав фото Лансер, спросила о ней и Дреймонте. «О, верняк, это Элис. Ага, у нее с Алланом что-то было. В смысле, по-моему, было». «Почему такая неопределенность? – поинтересовалась Уайт. «Он сказал мне, что они спят вместе, но Аллан спал с каждой встречной юбкой, так что я не решаюсь назвать их парочкой. Когда я заходил к Алану, она порой там торчала». «Как они познакомились?» О, «Точно не знаю. Знаю, что она частенько бывала на холме, как и Аллан, конечно. Она была та еще красотка и одевалась вроде как сексуально». А, а он. <смех> ну, я же сказал. Ага, была бы юбка. Вы когда-нибудь слышали, чтобы они говорили о чем-то странном? Э -э, в каком смысле? растерялся Дэниелс. Вещи, больше напоминавшие бизнес, а не только сексуальные взаимоотношения. Забавно, что вы это сказали. Они явно любили посплетничать. Знали все, что творится в округе Колумбия, скажу я вам. В смысле политики и прочего. Что-нибудь еще? Однажды я зашел к нему домой. Дверь была открыта, и я просто вошел. Там не было ни души. Ноутбук Алана стоял на столе открытый. Я просто глянул одним глазком. Там была таблица с именами и... Ну, не знаю. «Информации на каждого». «Какого рода информации?» «Даже не скажу. Как раз тогда я услышал, что кто-то идет, Вернулся к двери и сделал вид, что открываю ее, как будто только что вошел. Из соседней комнаты появилась Элис. Увидел меня и тотчас бросилась закрывать ноутбук». «И что, по-вашему, это означало?» что они что-то затевали, только не знаю, что именно. Полагаю, выяснить это — ваша работа, — Нэш поглядел на Уайт. И я ни капельки вам не завидую.